Глава 10. Опасная траектория. Утро могло 8:00. Ульяна приоткрыла дверь надеждиной комнаты и прошептала: "Спишь?" Та резко села в постель и откинула волосы назад. "Нет, проснулась перед самым рассветом. Потом зашло солнце, и птицы расشрикались так, что я накрыла ухо подушкой, но всё равно не уснула". Ульяна прошла в комнату и села на край постели. "Тебе здесь не нравится?" Не знаю, как объяснить. Только не говори, что хочешь уехать, предупредила Ульяна. Мне трудно здесь, понимаешь? Если ты про Кирилла, то ещё ничего не ясно. Хочешь, я сама с ним поговорю? Не вздумай, переполошилась Надежда. Когда-то здесь мне спокойно, Ульяна опустила глаза и чуть помолчав добавила, чувствуя себя виноватой. Глупости. Это я уговорила тебя приехать и убедила в том, что Кирилл тебя любит. Она пожала плечами. Да, я была в этом уверена. Плевать. Надежда встала с постели и пошла босыми ногами в ванную. На ходу обернулась. Успокойся, я не уеду. И, кстати, у тебя звонит телефон. Вернувшись в гостиную, Ульяна взяла мобильник и прижала его к уху. Сердитый голос Богдана вопросил: "Гурф нашёлся?" "Нет", ответила она и с сожалением добавила. "Телефон недоступен. Где вы сейчас?" Стою возле вашей двери. Выходите. Улена вышла в коридор и сразу встретилась с ним. Планируете что-то предпринять? Хотите по пунктам? Богданов усмехнулся. Не обязательно, просто скажите. Во-первых, обыскать номер Гурова, во-вторых, получить ордер на его арест, в-третьих, объявить в розыск. Обычная схема в случае побега подозреваемого. А если он не сбежал? Тогда что? Серония осведомился Богданов. Возможно, он жертва. Ещё одно убийство. Богданов почесал в затылке. Волнее в духе вашего богоугодного заведения. Но я в это не верю. В течение всего разговора они стояли в коридоре, здесь их застала Руднева и побежала к ним. Гуров нашёлся, его привёз Тигачёв. Где они? Ульяна пошла навстречу. В кабинете Кирилла Сергеевича Запыхавшись, проговорила Ольга Францевна. Первым в кабинет ворвался Богданов, и он подошел к креслу, в котором сидел Тигачев, и распорядился: место освободите. Сидевшие за длинным столом Гуров и невзрачный человек в очках и сером костюме притихли. Денис Андреевич поднял глаза и медленно процедил: забываешься, капитан? Однако произнеся эти слова, все же поднялся и пересел. Богданов проводил его взглядом. Это ещё не всё. Чего тебе ещё, чёрт побери? воскликнул Денис Андреевич. Прошу вас выйти из кабинета. Не зрывайся, сопляк. Не мешайте проведению следственных действий, предупредил его следователь. Тяжело поднявшись, Тигачёв вышел из кабинета и хлопнул дверью. Стоявшая до тех пор Ульяна устроилась на его месте. Богданов поменял местами бронзовую птичку и пресс-папье, положил перед собой чистый лист и взглянул на неизвестного гражданина в сером костюме. "Кто вы?" Тот вздропнулся, его лицо обрело официальное выражение. "Эксёнов, Леонид Семёнович, адвокат, представляю интересы моего клиента". Следователь перевёл взгляд на Александр Ивановича, который сидел, понурившись, и безразлично глядел в стену. Вы нарушили предписание не покидать своего номера. Почему? Чуть пошевелившись, тот заговорил. Психонул или, если хотите, струсил. В разговор вмешался адвокат. На этот счёт у моего клиента есть уважительная причина. Аксёнов вытащил из папки бумагу и протянул её следователю. Александр Иванович был в Москве на приёме у кардиолога. Вот подтверждающий документ. Подсветились. понимающе усмехнулся следователь и начал расписывать ручку на грызки бумаги. Приступим к снятию показаний. Оксюна в деловито выложил на стол документы. Ульяна придвинулась поближе к столу, чтобы видеть лицо всех троих мужчин. Адвокат не вызывал у нее никаких эмоций, как будто его не было. Но это подтверждало лишь то, что он хороший профессионал. Знали, что ваша жена хотела развода? спросил наконец Богдана. Нет. гуру фатрицательно качнул головой. Она никогда об этом не говорила. Выход этой известия был для вас неожиданным? Абсолютно. Мы не жили душа в душу, но чтобы разводиться, такого не планировали. Прошу не фиксировать слова моего клиента в той части, что они с женой не жили душа в душу. Александр Иванович перенёс непоправимую утрату и не полностью себя контролирует. Заткнись, Лёха. приказал ему Гуров. Я в полном порядке. Все знают, что мы с Леной жили как кошка с собакой. Но никто не может сказать, что я хотел её смерти. Значит, по-вашему, у Елены Петровны не было оснований подать на развод, уточнил Богданов. Были, Гуров Иванов отопытился. Да, она бы не подала. Факт остаётся фактом. Мы с ней любили друг друга, но каждый любил по-своему. Мне известно, что акции Технопласта, которыми владела ваша супруга, фактически были вашими, сказал следователь. Ну и что? Стало быть, после её гибели акции переходят к вам. Закон поэтому вопрос уласит, начал Аксёнов, но Горуф его прервал. Лёнь, помолчи, после чего снова обратился Богданов. Считаете, что и я убил её из-за этих бумажек? Не исключаю, сказал Богданов. Но у меня к вам есть ещё один вопрос. За день до убийства вашей супруги вы с ней сильно повздорили. Об этом мы уже говорили, и я сказал, что такого не было. Значит, она ругалась с кем-то другим? Это же очевидно, вмешался адвокат, нового заметив, что угрюв собрался выругаться, вскрикнул. Зачем ты вообще меня сюда притащил? Генерал безразлично махнул рукой и отвернулся. Где вы были в этот день в 8:00 вечера? снова спросил Богданов. Не помню. Александр Иванович, супрово как вас к нему два кате прошептал. Мы же договорились. Да иди ты. Ну хватит. Аксёнов выставил портфель на стол и переложил в него документы. Я здесь не нужен. Я ухожу. Давай, давай, подначил его генерал. Дуй в контору, там тебе место. Александр Иванович предупредил Ульяна. Не делайте этого. Гуров обернулся и ткнул в нее пальцем. Ты будешь представлять мои интересы? Не верю этому чепушили. Не ставьте меня в трудное положение, ответила она. Ничего, выйдешь, аж ты, баба крепкая. Богданов слушал их препирательство, переводя глаза с одного на другого, но заговорил лишь тогда, когда за адвокатом заклокнулась дверь. Здесь нужно выбрать что-то одно: или участвовать в следственных действиях, или защищать. Я не убивал жену, сказал генерал, но вдруг закачался, закинул назад голову, и опрокинулся вместе со столом. Улена упала перед ним на колени, расстегнул воротник рубашки, потом обернулся Богданову и прокричал: "Не троглицерин, быстро!" Тут бросился к двери и выбежал в коридор, оттуда послышался его взволнованный голос: "Кто-нибудь, нужен не троглицерин, принесите аптечку!" Скорей в кабинет прибежала Руднева, трясущимися руками она рождала челюсти генерала и пшикнула в рот из баллончика. Постепенно его серое лицо стало розоветь, и глаза через минуту открылись. Что? Гуров удивлённо покрутил головой. Всё хорошо, умиротворяюще проговорила Ульяна. Вам надо отдохнуть. И взглянув на Богданова, распорядилась: Помогите его вывести его в номер. Дюкова Ульяна обнаружила у ворот пропускного пункта, он сдержанно отчитывал подчиненного, однако заметив Ульяну, жестко отослал его на рабочее место. Всё в порядке? поинтересовалась она. Выполняю ваше распоряжение, ужесточаю дисциплину и осуществляю перегруппировку личного состава. Нужна ваша помощь. Слушаю. Надо просмотреть записи видеокамер. Так их уже смотрели оперативники. Мы выполняем другую задачу. сказала Ульяна. Что означала эта фраза, Дюков узнал после того, как они поднялись на второй этаж в комнату видеонаблюдения и уселись напротив монитора, где установлена ближайшая к главному корпусу камера видеонаблюдения. – Спросил Ульяна. На схеме все обозначено, – ответил ей Дюков. – У меня нет ее под рукой. С легким раздражением проговорил Ульяна. Ну так вот, пожалуйста. Он растерил перед ней схему, поводил пальцем и сообщил: "У четвертого коттеджа. Прокрутите мне запись в день убийства с одиннадцати до половины двенадцатого утра за полчаса до того, как убили Гуру. Слушаюсь." Дюков взял в руки мышку, потыкал пальцем в клавиатуру и наконец произнес: "Вот, смотрите. Включите ускоренную перемотку." Предвновавшись к столу, Ульяна вперила глазами монитор. В течение нескольких минут на экране были только ступени и рыжее стволы сосен. Ещё через несколько минут вспархнула ворона и пролетел воробей. Затем прошёл человек, который был виден только по плечу. Увеличьте и зафиксируйте, приказала Ульяна, и когда дюков выполнил приказание, удовлетворённо откинулась назад. Это Горов. Теперь укажите направление. Скажите, куда он шёл? В сторону главного корпуса. Время Указано внизу одиннадцать двадцать семь. Расстояние до главного корпуса около двухсот метров. Ага, она рассмеялась. Две-три минуты и он там, верно? Не понимая, к чему она клонит, Дюков тем не менее согласился. Около того. Из-за фургона Гуров появился в половине двенадцатого. Вы понимаете, что это значит? Что? Искренне спросил Дюков. У Гурова не было времени, чтобы убить жену. Он даже в фургон зайти не успел бы. Ну, если вы так считаете. Да я в этом уверена. Смотрим дальше. Ульяна вновь придвинулась к монитору. Теперь запись с камеры с коттеджа, который ближе всего к четвёртому. Дюков придвинул схему. Их два, шестой и девятый. Они посмотрели обе записи и выяснили, что за 9 минут до того, как Гуров прошёл мимо четвёртого коттеджа, камера зафиксировала его у девятого. Дайте ли нейку. распределила Сюльяна. Получив её, приложила к схеме и соединила прямой линией четвёртый и девятый коттеджи. "Я понял", деловито заметил Дюков. "Ищем направление, откуда он шёл". "Бладец, смотрим дальше". Здесь ближе всего пятнадцатый и двадцать четвёртый коттеджи. Выяснив, что к девятому коттеджу Гуру шёл от пятнадцатого, Ульяна прочертила новую линию и продлила её до границы территории пансионата. "Не понимаю, что он там делал". Бербарматала, она и задумалась. Есть одна мысль, произнёс Дюков. Ну, давай. В этом месте в заборе есть калитка с выходом в лес. В лесу Гурову делать нечего. Ну, не скажите. Там в метрах в 300 стоит охотничий домик с баней по-чёрному для сугуб мужских компаний. Я вам рассказывал. То есть вы предполагаете, что Гуров ходил помыться? проговорила Ульяна Соронина человека, сводившего счёт. Вряд ли, согласившись с ней, Дюков сгрустнул. Других вариантов у него не было. С лестницы послышались тяжелые шаги, и в комнату вошел разнорабочий Герман. Он поставил на стол ящик с инструментами и вопросительно посмотрел на Дюкова. Тот ни слова не говоря подошел к окну и выразительно покрутив ручку, показал жестами, что рама не закрывается. Кивнув в ответ, Герман перенес на подоконник свой ящик. Да так что тот оказался под сам носом ульяна. Это была коробка из досок, покрытых бесцветным лаком. Возле ручки на дереве паельником был выжжен домик. Она поднялась со стула и направилась к выходу. Нам нужно смотреть охотничий домик. Возьми с собой ключи. Это без надобности. Дюков спустился за ней по лестнице. При домике живёт человек. Кто такой? Старуха. У нас её окружали и зовут Почему местные считают её ведьмой, заметив недоверчивый взгляд Ульяны, Дюк, словно оправдываясь, добавил: "За что купил, за то продаю".